Глава вторая, в которой страсти накаляются, и наш медиум впадает в транс. Холодная вода быстро остудила боевой задор барышень, а имеющийся за плечами многолетний опыт подводных стычек со и глазубов позволял мне играючи контролировать неискушенных в подводной борьбе игроков – Всего полминуты девушки, прижатые мною на расстоянии метра к водоема, рыпались в направлении друг дружки, пытаясь дотянуться до соперницы рукой или ногой, но усевшись на дно между ними, я, разумеется, на корню пресекал любые подобные попытки, и слеза с белкой вскоре благоразумно притихли, смирившись с безвыходностью своего положения». утопить высокоуровневых игроков я не опасался даже при неразвитом навыке амфибия по любому отменно прокачанная у обеих выносливость позволяла девушкам продержаться под водой на задержке дыхания более трех минут я же чтобы обе хорошенько остыли решил помариновать их на дне всего то около двух Что пленец не шибко тяготит такое наказание, стало понятно, когда перестал вырываться, обе с разных сторон стали наглаживать мне ноги. Сперва осторожно, а потом все увереннее. Не зная, как реагировать на неожиданную двойную ласку, я уже сам замер в ступоре. К счастью, тут мне на помощь пришли крестники». Эти брошенные на берегу паникеры, не дождавшись по прошествии минуты появления над водой ни одной головы, изнырнувшей на их глазах троицы, решили, что мы утонули в ледяном омуте, и нас следует немедленно спасать. В итоге, вытаскивать из воды и откачивать на берегу пришлось как раз-таки жабу со скунсом – Поскольку в придонной муте на глубине видимость была не очень, нырнувшие крестники действовали вслепую на ощупь и операцию по спасению утопленников, бравые парни, разумеется, начали с представительниц прекрасного пола. Не разобравшись, что у троицы внизу все более чем в порядке, парни стали лапать девчонок, примеряясь за чтобы ухватиться». Постыдни, разумеется, не стерпели столь вульгарного к себе отношения и от души засадили парням одна локтем, другая коленом, но, сука, обе с филигранной точностью побубен сам несчастным спасателям, Потерявшие от боли контроль крестники тут же нахлебались у воды, и их пришлось срочно эвакуировать на берег. «Рихтовщик, а что ты с ним сделал-то? Спросила белка, когда реанимированные крестники захрипели на прибрежном песке, выхаркивая из легких излишки воды. Пока мы со слезой возились с утопленниками, жена скальпеля успела натянуть на мокрое тело штаны с майкой и больше не бесила свою заклятую подругу, притягивающую мужские взгляды наготой. Эх, -э, хорош дуру гнать! впереди у меня снова вскинула слеза. «Ты прекрасно видела, что мы делали!» «Отвали, стерва! Я не тебя спросила!» «Чё сказала?» «Да мля, заткнитесь уже обе!» Цапнув за плечо зум, я не позволил ей вскочить на ноги, за что тут же получила от подруги испепеляющий взгляд. «Успокойся, истеричка! Вообще-то я его о бывшем муже своем спросила!» — удивила разъяснением Белка. В смысле бывшим. Я перевел на нее растерянный взгляд. Мне только что пришло системное уведомление о расторжении нашего со скальпелем брака по причине конечной гибели мужа. Продолжила шокировать новостями Белка. То есть ты типа теперь вдова? Осклабилась слеза. Ты за меня рада? Ответила не менее кровожадной улыбкой Белка. Признавайся, это ты ее устроил. Подруга раздраженно сбросила мою руку с плеча. «Больше некому!» — откликнулась за меня белка. «Только непонятно как. У скальпеля ведь не меньше полутора десятка воскрешений оставалось еще в запасе». «Ну, че молчишь? Колись давай! Кому душу продал, чтобы для своей обожаемой белочки так растараться? От яда в словах слезы пробрала даже нейтральных конфликту крестников — и худо-бедно окремавшиеся парни на всякий пожарный отползли на полметра дальше от нас. — Никому ничего не продавал, — честно признался я, — и сам не меньше вашего удивлен таким поворотом. «Но -но — Но-но, — проворчала слеза. — Спасибо, рихтовщик, — послала мне воздушный поцелуй вторая стерва. — Да сука! Как же спокойно мне было на гранитном утёсе в отрезанных от таких вот сцен кишащих тварями лабиринтах. Может, раз я теперь... Нельзя! Слеза опять! Я раздраженно швырнул обглоданный склет в огонь. Ты даже не дала белке договорить! «Да тут и ежу всё понятно!» — фыркнула ревнивая подруга. «Это стерва к отряду нашему задумала примазаться!» В сгустившихся сумерках мы в впятером сидели вокруг разведенного стараниями крестников костра и ужинали остатками моих рыбных консервов, случайно обнаруженных во время инспекции содержимого инвентаря. Когда я выложил на приготовленный для костра хворост 3-килограммовых куска свежеразделанной рыбы, призванных из трех ячеек инвентаря, Жабу чуть удар не хватил, сперва от жадности, когда он узнал, где я раздобыл эту рыбу, а потом от обреченной безысходности, когда бедняга вынужден был смириться с моим маниакальным желанием тупо сожрать в кругу друзей баснословно дорогую рыбу из самих лабиринтов силы». «Пока обливающиеся горючими слезами жаба с товарищем переводили уникальный трофей в обычную жареную на прутиках рыбу, я поведал рассевшимся вокруг костра друзьям о своих злоключениях в лабиринтах. Долгий рассказ мой растянулся до вечера. Оттаившая в процессе его подруга, перестав дуться, снова придвинулась ко мне поближе и позволила себя обнять». Разлучница Белка же напротив, надувшись, отсела крестником. Но в конце рассказа мне снова невольно пришлось помянуть злосчастного скальпеля, и оживившаяся вдовушка, как только я замолчал, скинулась с предложением. «Да хоть бы и так», — бросила в ответ Белка, — «в отряде четыре человека, и не тебе одно решать за всех, правда, мальчики?» Крестники, которым адресовалась последняя фраза, провокаторши растерянно заулыбались в ответ. «Не, ты глянь, что творит!» — возмутилась слеза. «Да забей!» — отмахнулся я. «Все одно от нас нифига не зависит. У нас четверых задания, и только система решает». «Рихтовщик, но ты же ведь не против видеть меня членом своей команды?» Пошла в атаку Белка. «Он против!» Зло бросила в ответку слеза. «Хорош мамочку включать, стерва! Ты давно уже не в его шпоре!» «Ах ты ж, зараза!» Слеза дернулась в сторону соперницы, но мне, разумеется, не составила труда опередить ее рывок и, обхватив за тонкую талию, вернуть злюку на место. «Допусти «Да уже меня, урод!» За самоуправство в следующую секунду мне прилетело локтем в живот – Но я стерпел, покрепче сжал объятия и, подавив сопротивление, вернул таки ревнивицу на место. «Три-один!» — победно подбоченилась белка. От этой ее очередной провокации лопнуло уже даже мое ангельское терпение. Я открыл было рот, чтобы приструнить эту чересчур раздухарившуюся стерву, но неожиданно меня перебил скунс. «Смотрите!» Зловещим шепотом привлек к себе общее внимание крестник, тыча пальцем на покачивающегося рядом приятеля. Сидящий, как все остальные на коленках перед костром жаба, сейчас закатил глаза и, слегка раскачиваясь в такт только одному ему слышной мелодии, что-то не глядя строчил обгоревшим прутиком на песке.